Глава пятнадцатая. Лиза. — Что еще за... Артур! — узнала его я. — А ты ждала кого-то другого. Зверев приподнял бровь. — Тебя я точно не ждала. — Что ж, а я пришел. Он дерзко подбегнул мне и уверенно двинулся к террасе. болонка голде прыгала вокруг него и звонка лаяла. — Почему у вас повсюду маленькие вредные собаки? Отпихивая от себя, впившись зубками ему в джинсы, собачку носком летней туфли, недовольно охмыкнул Артур. «Неужели нельзя завести кота?» «И для чего ты пришел?» Остановившись позади него, насторожно поинтересовалась я. Мысль о том, что мы с Артуром оказались наедине в пустом доме, мне не очень нравилась. Он сгрузил коробки с едой на стеклянный столик и уверенно подмигнул мне. «Ты отказалась от ужина». Я решил прийти ужинать к тебе. Вернее, к вам с Лилей. Кстати, где она? Лиля ушла. Так поздно. У нее свидание. Я представила, как Лиля в своем соблазнительном комбинезоне накидывается на неповоротливого Леонида и страстно целует его в губы. Вздрогнула от неприглядной картины и кивнула. Ну, можно и так сказать. Свидание с одним очень перспективным мужчиной. «То есть ужинать мы будем с тобой вдвоем?» Я остановилась в метре от столика и теперь настороженно посматривала на Артура. Он выглядел сногсшибательно, притален на белоснежной рубашке и узких джинсах, подчеркивающих его крепкую и мускулистую фигуру. Аромат его терпкой туалетной воды дурманил разум, а в темно-зеленых глазах сквозил вызов. «Ну, раз так ты настаиваешь...» — неуверенно произнесла я. Внезапно расстояние между нами сократилось до минимума. «Я не просто настаиваю, Лиза. Я требую, чтобы мы с тобой поужинали и, наконец, пообщались, как нормальные люди», — чуть хрипло произнес Артур, и его ладонь мягко коснулась моей спины. По коже тут же полетели мурашки, и я едва смогла увернуться. «Хорошо, тогда поужинаем в доме или на террасе?» Оказавшись на безопасном расстоянии, обезоруживающе улыбнулась я. «Мне кажется, сегодня достаточно тепло, чтобы поужинать на свежем воздухе». «Отлично. Я принесу посуду». Пытаясь побороть смятение, я заторопилась на кухню, где остался мой почти готовый греческий салат. Мне нужно было хоть немного времени, чтобы вернуть себе уверенность. Не тут-то было. Засунув руки в карманы узких джинсов, Артур последовал за мной. «Хорошая музыка» смотревшись и остановив взгляд на моих обтянутых джинсовыми шортиками бедрах, произнес он хрипло, точно у него перехватило дыхание. «Да, хорошая закивала я. Он хищно улыбнулся, и его взгляд потемнел. У меня по коже полетели тысячи волшебных мурашек. Почувствовав, как вспыхнули щеки, я поспешил отвернуться к шкафчикам, которые нависали на столешницей. «Ох, кажется, это будет мой самый сложный ужин на свете!» Когда этот мистер-тестостерон приближается ко мне ближе, чем на метр, мое тело начинает реагировать на него и сходить с ума, но мне нельзя поддаваться его обаянию. Однажды он уже пропал из моей жизни, оставив меня одну. Если я еще раз подамся соблазну и растаю, он снова разобьет мне сердце. Меня и так уже из дома выгнали. Если мой отец поддаст жалобу, попечительский совет, я останусь без дочери. Я распахнула дверцы шкафчика. Перед глазами запрыгали полки с посудой. Что я ищу? Кажется, тарелки. Нам понадобятся бокалы. Раздалось совсем близко, и меня снова окутал аромат его туалетной воды. Крепкая рука перехватила мое запястье, и я спиной ощутила жар его сильного тела. Оказавшись в ловушке прикосновения Артура, я замерла. — Да, бокалы. Не смея шевелиться и ощущая, как в месте, где его рука перехватила мое запястье, разливается жар, механически кивнула я. — Они выше, Лиза. Его горячее дыхание опалило мне шею, и я почувствовала, как ноги становятся ватными, а мозг превращается в розовое желе. Вторая сильная рука легла мне на талию, и Артур привлек меня к себе спиной. Его губы едва сизаемо коснулись ложбинки у основания шеи, и по галенным нервам Прокатилась волна жара. Сердце подпрыгнуло и заколотилось, как сумасшедшее. «Артур, что ты... что ты делаешь?» Сбивчиво зашептала я, пытаясь увернуться. Но его рука скользнула ниже, легла на живот, и он собственническим жестом прижал меня к себе еще крепче. «Я собираюсь тебя вернуть», — зашептал мне на ушко и развернул к себе лицом. «Ты играешь с огнем». Я, подупреждающе, уперлась ладонью в его грудь. «Я не играю», — покачал головой Артур. Я подела на его взгляд, и тут же утонула в омуте его темно-зеленый глаз. Прижатая к столешнице, я ощущала себя, как мышка, которую хищник загнал в ловушку. По телу растекался жар одурманившего запаха его кожи и терпка туалетной воды. Откинув волосы с моего плеча, он коснулся губами изгиба шеи. Его поцелуй выбил почву у меня из-под ног, и я запаниковала. «Артур, это... это уже слишком! Перестань, пожалуйста!» Собрав все свое мужество, я силой толкнула его в грудь. «Или мы спокойно ужинаем, или ты уходишь!» «Почему ты меня отталкиваешь? Тебе же нравится!» — вспыхнул Зверев. «Поверь, у меня есть на это причины. Десять лет назад ты бесследно исчез, оставив меня одну. Где гарантия, что завтра ты не исчезешь снова?» Ты так опозорил меня перед всем городом, сорвав мою свадьбу. Меня из дома выгнали. Чего ты хочешь сейчас? Заделать мне второго ребенка и снова исчезнуть? Хм, первая часть твоей идеи мне нравится. Уголок его губ дрогнул в дерзкой улыбке. Сделаем мальчика. Я отступил на шаг. Даже думать об этом не смей. Я тебе не дамся. Зверь втянул мощной грудью воздух и примирительно поднял руки ладонями вверх. — Ладно, я пошутил. Успокойся. — Я согласен. Давай ужинать. Заодно обсудим текущее положение дел. Подхватив с полки два бокала для вина и, достав в нижнем шкафчике штопор, он направился на террасу. Я недоверчиво проследила за ним взглядом. Сердце по-прежнему колотилось так, что его было не унять, но, по крайней мере, мне удалось отбить его сладострастную атаку. «Нет, я не доверюсь ему на этот раз так просто. Пусть попробует завоевать мое доверие, прежде чем начнет снова приставать со своими горячими поцелуями. А насчет второго ребенка он погорячился. Пусть сначала первому даст свою фамилию». Подхватив тарелки, я сделала музыку погромче и вышла следом за Артуром. Террасу окутали сумерки, и я включила освещение. Артур возился с бутылкой столового вина. «М-м-м, суши!» Заглянув в коробку, обрадовалась я. — Как ты узнал, что мы с Лилей собирались заказать на ужин суши? — Считай, что я прочитал ваши мысли. Артур улыбнулся и вкрутил штопор в бутылку. Вскоре вино было разлито по бокалам, и угощения из коробок перекочевали в наши тарелки. Из колонок доносилась легкая музыка, красивые фонари по краям террасы посвечили темную воду в бассейне и создавали особую атмосферу романтического ужина. Мы ловко подхватывали деревянными палочками роллы и окунали их в соус. А Артур поднял бокал. — За наше первое свидание после долгого перерыва. Улыбаясь, он заглянул мне в глаза. Я насторожно приподняла бровь. — Все же это свидание? — Мне кажется, атмосфера терраса у Лили к этому располагает, не находишь? — Располагает, — не смогла не согласиться я. — Тогда... За самую красивую женщину в моей жизни!» Артур опалил меня горячим взглядом. Я улыбнулась. «Хороший тост! Мне нравится!» Бокалы стукнулись друг от друга. «О! У меня есть для тебя небольшой подарок!» — спохватился Артур, достал из кармана красивую коробочку. «Что это?» — насторожилась я. «Там не кольцо!» — рассмеялся Артур. «Но если очень хочешь, то кольцо я принесу на наше второе свидание». — Не так быстро. Мне еще надо вернуть кольцо Леониду. — Ты еще его не вернула? — Нет. Я от него прячусь второй день подряд. — Ладно, открывай. а полив зверево недоверчивым взглядом, я открыла коробочку. На дне лежали аккуратные фитнес-часы. Ух ты, какие красивые! Довольны моей реакцией, Артур достал их с коробки и торжественно надел мне на запястье. — Носи с удовольствием. Он нажал кнопку на циферблате и поднес мою руку к своим губам. «Артур, ты отступаешь от заданного направления. Чувствуя, как прикосновение его губ обжигает кожу, я выдернула руку. Он вальяжно откинулся на спинку плетеного кресла и с досадой взглянул на меня. Ладно, прости. Давай на сущном. У нас есть задача, верно? Вот ее условия. Первое. Я вернулся, и я хочу, чтобы мы с тобой попробовали начать все сначала. Второе. У нас есть дочка, о которой я ничего не знал. И я хочу стать ей настоящим отцом. Какое может быть решение? Я задумчиво покрутила бокал на столе. Ты забыл упомянуть, что у меня нет постоянного жилья. Если я не найду, где жить с дочкой, меня могут лишить родительских прав. У тебя есть собственное жилье? — Есть квартира в столице. Есть квартира в Турции. Я покачала головой. — А здесь? У нас, в городе? Артур осеянно пожал плечами. — Я не планировал сюда возвращаться, Лиза. Я приехал только потому, что мама совсем одна. Она не справляется с хозяйством. Все, что у меня есть здесь, это мамин дом. Но его сейчас разнесла в пух и прах ремонтная бригада. — То есть у тебя тоже нет жилья? — Здорово. Так судья нам не отдаст дочку. Стоп, я могу найти что-то подходящее, и тогда мы сможем втроем переехать в мой новый дом. Но в качестве кого мы с Аней туда переедем? Артур несколько мгновений беспытующе смотрел на меня. А если я предложу тебе выйти за меня замуж? Только потому, что у нас девять лет назад появилась дочь? Этого мало для совместной жизни. Мы не виделись десять лет. Мы оба изменились. Что, если новый Артур не сможет принять новую Лизу? Брак — это серьезно. Да ты что! А не ты ли собиралась вчера утром выйти замуж за Володарского? Как ты собиралась просыпаться с ним в одной постели каждый день? Если брак — это серьезно. Обстоятельства вынудили меня принять его предложение. А мое предложение значит тебе неприятно. — Я так не сказала. Я только указала на то, что не хочу принимать твое предложение только из-за дочери. Ты — это немного другое. Я не хочу, чтобы ты жил со мной из-за того, что произошло девять лет назад. А ребенок не будет счастлив в семье, где отец и мать живут друг с другом без любви. — А кто тебе сказал, что у нас не будет любви? — Я не уверена, что мы остались прежними. — То есть ты струсила, да? — Я? — Нет. — Да. — Как мы сможем жить вместе, если уже сейчас ссоримся? Артур зловещий взглянул на меня. — То есть ты меня отвергаешь? — медленно произнес он. — Нет. Я предлагаю испытательный срок. Чувствуя, как пылают щеки и уши, я стукнула по столу. — Давай попробуем повстречаться. Так мы узнаем, подходим друг другу или нет. В глазах Артура вспыхнула ярость. «Трусиха!» — бросил мне, он и поднялся из-за стола. «Будет тебе испытательный срок. Неделя устроит?» «Нет, две недели как минимум». «Ах, две недели!» «Что ж, ладно, две недели. Заметано». Я, полив меня обиженным взглядом, он добавил. «Не забудь завтра паспорт». Затем, засунув руки в карманы джинсов, направился к выходу. Я сидела в плетеном кресле и растерянно покручивала одно запястье его подарок. Щеки пылали, а в груди было ноющее чувство досады. Ничего не скажешь. а Отличное вышло свидание. После ухода Артура меня охватила непонятная тоска. Когда-то я любила его. Потом убедила себя, что это в прошлом. А теперь он вернулся. До основания разрушил мою личную жизнь. Как неуправляемый торнадо, честное слово. Я не любила Леонида Володарского, но Леонид был предсказуем. Им было легко управлять, а управлять Артуром Зверевым невозможно. И я ему не верю. Не хочу еще раз обжечься. Пусть сначала докажет серьезность своих намерений насчет нас с Аней. Посидев еще немного на террасе, я отправилась на кухню. Нашла турку, кофе, открыла рецепты и начала учиться варить кофе по-восточному. Так... Если добавить совсем немного приправ, то кофе получается очень даже ничего. И пахнет приятно. Часы на моем запястье показывали почти полночь, а Лиля все не возвращалась. Я отправил ей десять сообщений, но все они остались без ответа. Я еще раз позвонила дочери, пожелала ей спокойной ночи и убедила, что у нее все в порядке. Лиля так и не появилась. Не зная, чем еще заняться, я погладила легкое приталенное платье для завтрашнего рабочего дня и положила в сумочку паспорт, который так просил Артур. «Интересно, для чего ему мой паспорт?» «Ладно, неважно. Если надо что-то переподписать, я это сделаю. Мне действительно нужна работа». Лиля явилась в начале второго. Я уже задремала, когда услышала грохот на террасе. «Лиль, это ты? Все хорошо?» Светившись вниз из окна своей спальни, сонной поинтересовалась я. «Отлично, все!» Просто шампанского за ужином было слишком много, — махнула рукой подруга. Устроившись в плетеном кресле, она громко икнула. — Хочу сказать, Лиза, что твой кабачок оказался не таким уж и маринованным. Ты знала, что он отлично целуется? — Кто? Леонид? — Постой-ка, ты что, целовала с моим несостоявшимся мужем? — изумилась я. мне пришлось Он набросился на меня, как изголодавшийся хищник, на добычу. — Ты что, держала строгий пост до самой свадьбы? Почему он такой ненасытный? — Леонид? — Лиль, а ты уверена, что мы говорим об одном и том же мужчине? — Уверена. Володарского сложно с кем-то спутать. И кнув, отмахнулась Лиля. — Сейчас отойду немного от его поцелуев И пойду спать. Ой, завтра же на работу. Она застонала, а потом еще раз икнула. Я задумалась. Он за все время поцеловал меня только два раза. поверь те его поцелуи совсем не пылали страстью. Скорее являлись ленивой необходимостью. Значит, с ним что-то не так. Ладно, пойду-ка я спать. Завтра с утра показы. Надо быть в форме. «Сладких снов!» — подала голос из окна и вернулась обратно в постель. «Леонид Володарский? Страстный, ненасытный самец? Что-то определенно не так!»